и чем они, возможно, отличаются от того, что тебя окружает здесь и сейчас. Много, очень много. Но, повторяю, однажды они состоятся на страницах книги или книг, и тогда можно будет с легким сердцем сказать, что они сбылись. И до ворс, Другой, номер первый, 2004 год. Макаров. Вот так, ничего лишнего, просто Макаров. Похоже на название рояля. Он высокообразован, космополитичен и болтает по-французски так же бойко, как по-русски и по-украински. Он многое знает. Знает разницу между гражданским браком и официальным. Знает, почему под гангстерский костюм надевать золотую цепь не стоит. Знает, когда и как женщина симулирует оргазм. И он знает, что об этих знаниях не стоит распространяться до тех пор, пока не спросят. Мы спросили и не пожалели. Что вы делаете, когда нужно распустить хвост перед понравившейся женщиной? Буквально вчера был на страусиной ферме под Киевом, на которой кроме страуса водится и павлины. До этого павлина увидел только в зоопарке, жалкое зрелище. А на ферме павлин распустил хвост, и я наконец увидел, как это красиво. Потом павлин подал голос, поют они, кстати, весьма специфический, и человек, который ухаживает за птицами, объяснил, он призывает самочку, а та его игнорирует. Мое восхищение сменилось сочувствием. Я понял, что наблюдаю за извечным мужским выступлением, распустил хвост, подал голос и ждешь, покуда на тебя обратят внимание. Схема практически не меняется. Разве что модификации распускания хвоста зависят от того, кого ты хочешь охмурить. Одно дело, если мисс Украина, другое, если студентку Киево-Могилянской Академии. В первом случае нужно показывать какой-то крутой, мужественный, состоятельный. Во втором рассказывать, сколько книг ты прочел и в каких странах побывал. Но, слава Богу, у меня достаточно юмора и самоиронии. И при распускании хвоста наступает момент, когда становится безумно смешно, Я не могу выдержать и начинаю ржать. Главное, чтобы женщина первой не начала ржать. Да, к счастью, я успеваю засмеяться раньше. Потому что если первой захохотала барышня, перед которой ты ходишь павлином, все, полный провал. Нужно идти стреляться. Мы ведь хотим нравиться окружающим даже если не собираемся их покорить. Это происходит на уровне подсознания. Вот представьте себе какую-нибудь комнату в офисе, где сидит несколько женщин, пять или шесть, и туда заходит незнакомый мужчина. Женщинам этим ничего от него не нужно, у них нормально устроена личная жизнь. И все равно их голоса теплеют и становятся чуть громче, чем следовало бы желание нравится универсальный импульс как для мужчин так и для женщин вопрос только в том до какой степени ты им управляешь. Одна из моих любимых пословиц пока ты знаешь, что ты врешь, ты честен как раз об этом если ты знаешь, что распустил хвост, понимаешь перед кем и отдаешь себе отчет для чего ты это делаешь, ты честен, ты можешь процесс приглушить или наоборот педалировать,